Глава 17. Эпилог. Начало новой эпохи. Из сообщений информационного агентства Proper News. 30 декабря 1917 года. 12 января 1918 года. По новому стилю. Нью-Йорк. Продолжается расследование одного из самых резонансных террористических актов нашей эпохи. По масштабам жертв, могущей сравниться разве что с Октябрьским взрывом в Лондоне, когда погиб, в числе прочих, сам король Георг V, и майским взрывом этого же года в Москве, когда погибли большое количество представителей самой высшей аристократии, включая членов русской императорской фамилии, генералов и прочих лиц. Во всех указанных случаях счет погибших шел на сотни. В случае же со взрывом в гавани Нью-Йорка речь идет о меньшем количестве погибших, но по своим масштабам этот террористический акт вне всякого сомнения потрясет весь мир и особенно его деловую часть». Расследование еще продолжается, тела погибших продолжают извлекать из воды, но уже совершенно ясно, что сообщество крупнейших бизнесменов мира потеряло очень и очень многих виднейших своих представителей. Уже понятно, что семейство Шифов погибло практически полностью, как и многие другие из тех, кого принято было неофициально именовать тузами, акулами и даже тайным мировым правительством». Но оставим в стороне досужие вымыслы и остановимся на фактах, которые известны на данный момент. Итак, вечером 10 января этого года яхта «Царь Соломон», имея на борту многих представителей финансовых и промышленных воротил Америки и не только, вышла в море для празднования 70-летнего юбилея самого Джейкоба в в какой-то момент на перерез яхте устремилось китобойное судно, на борту которого оказался установленным торпедный аппарат, из которого и был произведен залп по яхте. Учитывая, что торпедный аппарат был устаревшей конструкцией, а квалификация стрелков была явно недостаточной, то из выпущенных в упор торпед в яхту попало только две, а одна угодила в проходящий параллельным курсом русский пароход «Любава». На обоих судах случился пожар. Видя, что цель все еще остается на плаву, борт китобоя покинула большая часть команды, а два смертника повели свое судно на таран, что им с успехом и удалось сделать. Последовавшая за столкновением серия взрывов окончательно отправила на дно царя Соломона и большую часть его пассажиров». Спасательные операции начались немедленно, в которых были задействованы все портовые службы. Особенно отличилась команда русского парохода «Любава», которая, несмотря на собственные повреждения и борьбу с пожаром, а также наличие убитых и раненых на борту, тем не менее, тут же включилась в спасение уцелевших членов экипажа и пассажиров царя Соломона. Береговой охране после погони и перестрелки удалось захватить паровую шлюпку с террористами. Пока об их допросах мало что известно, кроме того, что они оказались мексиканскими анархистами, борющимися таким образом против власти мирового капитала вообще и против проклятых грингов в частности. Стоит ли говорить, что эта новость вызвала бурю негодования в американских газетах, где все чаще стали раздаваться голоса с требованиями похода возмездия в Мексику? Новость дополнена в 18.31. Сообщают, что в мэрии Нью-Йорка сейчас проходит торжественный прием и чествование мужественного экипажа русского парохода «Любава», который проявил неподдельный героизм во время спасательной операции. Мы будем следить за развитием событий. Текст Виталия Сергеева. Речь председателя исполкома социалистического рабочего интернационала, Верховного комиссара Народной милиции Мексики комарада Владимира Элиас Ульяни де Бланко, Тона Ленина Дербенвилля на торжественном митинге перед членами СРИ, Дома рабочих мира, Союза крестьян, пионов и паденщиков бойцами и командирами революционной крестьяны Рабочей Красной Армии. Мехико. 12 января 1918 года. Товарищи, рабочие и крестьяне, революционные социалисты, коммунисты и анархисты, прошедший 1917 год был кровав и труден, но он навсегда войдет в летопись борьбы пролетариата и всех трудящихся за справедливое общественное устройство. Это год трех революций. Первую в считанные дни утопил в крови русский царизм, вторая была подавлена в Париже объединенными усилиями всех ведущих капиталистических стран. Третья развертывается сейчас в Мексике и охватила уже весь центр и юг страны. Народная власть триумфально шествует по стране, и можно говорить уверенно, что ни границы, ни сопротивление буржуазии ее не остановит. В чем же причина наших побед и поражений? Почему народная революция побеждает в слаборазвитой Мексике, но проиграла в измученных империалистической войной развитой буржуазной республиканской Франции и среднеразвитой монархической России? Мы знаем что революции неизбежны. Они естественная ступень развития общества. Карл Маркс указал нам признаки приближения революции. Революционная ситуация складывается там и тогда, где верхи не могут управлять по-новому, а низы уже не хотят жить по-старому. При этом революционный класс должен быть готов к Отчаянной самоотверженности в борьбе со старым режимом. Все эти признаки были в России в марте и во Франции в мае минувшего года. Измученные войной и голодом рабочие Петрограда первыми подняли революционное знамя. Этим порывом сразу же воспользовалась русская буржуазия. Именно она с первых часов выступления захватила руководство революции. Почему это произошло? Почему революционные пролетарские партии не смогли возглавить движение? Ответ прост. В предшествующие годы царский режим безжалостно вычищал, убивал и отправлял в ссылку за любой призыв о правах рабочих, за призыв к наделению землей крестьян и немедленному прекращению войны. В дни революции в столице России не было и десятка большевиков или анархистов. Питерских социалистов представляли только фракции, соглашателей и оборонцев, которые послушно плелись в обозе русской парламентской буржуазии. Нельзя отрицать буржуазный характер русской революции. Можно ли было русским рабочим отказаться от восстания? Стоило ли выступать под буржуазными лозунгами из-за интереса буржуазии? Мы, марксисты, имеем ясный ответ на этот вопрос. Стоять в стороне было нельзя. В таких странах, как Россия, рабочий класс страдает не столько от капитализма, сколько от недостатка развития капитализма. Рабочий класс, безусловно, заинтересован поэтому в самом широком, самом свободном, самом быстром развитии капитализма. Рабочему классу, безусловно, выгодно устранение всех остатков старины, мешающих широкому, свободному и быстрому развитию капитализма. Буржуазная революция есть именно такой переворот, который всего решительнее сметает остатки старины, остатки крепостничества. К этим остаткам принадлежит не только самодержавие, но и монархия, которая всего полнее обеспечивает самое широкое, свободное, и быстрое развитие капитализма. Поэтому буржуазная революция в высшей степени выгодна пролетариату. Буржуазная революция, безусловно, необходима в интересах пролетариата. Чем полнее и решительнее, чем последовательнее будет буржуазная революция, тем обеспеченнее будет борьба пролетариата с буржуазией за социализм. Только людям, не знающим азбуки научного социализма, этот вывод может казаться новым или странным, парадоксальным, но «Мексиканская революция прекрасно этот вывод подтвердила». А из этого вывода, между прочим, следует и то положение, что в известном смысле наиболее полные буржуазная революции более выгодно пролетариату, чем самой буржуазии. Именно вот в каком смысле, несомненно, это положение. Буржуазии выгодно опираться на некоторые остатки старины против пролетариата, например, на монархию, на постоянную армию и тому подобное». «Буржуазии выгодно, чтобы буржуазная революция не смела слишком решительно все остатки старины, а оставила некоторые из них, то есть, чтобы эта революция была не вполне последовательна, не дошла до конца, не была решительна и беспощадна». Буржуазии выгоднее, чтобы необходимые преобразования в буржуазно-демократическом направлении произошли медленнее, постепеннее, осторожнее, нерешительнее путем реформ, а не путем революции, чтобы эти преобразования были как можно осторожнее по отношению к почтенным учреждениям крепостничества вроде монархии чтобы эти преобразования как можно меньше развивали революционной самодеятельности, инициативы и энергии простонародия, то есть крестьянства и особенно рабочих, ибо иначе рабочим тем легче будет, как говорят французы, переложить ружье с одного плеча на другое, то есть направить против самой буржуазии то оружие, которым снабдит их буржуазная революция, ту свободу, которую она даст, то есть Демократические учреждения, которые возникнут на очищенной от крепостничества почве. Наоборот, рабочему классу выгоднее, чтобы необходимые преобразования в буржуазно-демократическом направлении прошли именно не реформаторским, а революционным путем, ибо реформаторский путь есть путь затяжек, проволочек, мучительно-медленного отмирания гниющих частей народного организма. Именно таков путь освобожденчества. От этого гниения страдает прежде всего и больше всего пролетариат и крестьянство – Революционный путь есть путь быстрый, наименее болезненный по отношению к пролетариату операции, путь прямого удаления гниющих частей, путь наименьшей уступчивости и осторожности по отношению к монархии и соответствующим ей омерзительным и гнусным, гнилым и завораживающим воздух гниением учреждениям. Преобразование экономического и политического строя России в буржуазно-демократическом направлении неизбежно и неустранимо. Нет такой силы на земле, которая могла бы помешать такому преобразованию. Но из сочетания действия наличных сил, творящих это преобразование, может получиться двоякий результат или двоякая форма этого преобразования. Одно из двух. Первое, или дело кончится решительной победой революции над царизмом, или второе, для решительной победы сил не хватит и дело кончится сделкой царизма с наиболее непоследовательными и наиболее своекорыстными элементами буржуазии. Все бесконечное разнообразие деталей и комбинаций предвидеть, которые никто не был в состоянии, свелось в России в общем и целом именно ко второму исходу. Русская буржуазия предпочла путь реформ, путь Михайловского освобождения и царелюбивого служения. Бросив пролетариат на казачьи шашки и гвардейские штыки, русские буржуа просто стремились выторговать себе лучшие условия перед царским режимом. Сменивший на троне потерявшего хватку святошу Николая Кровавого, наполеончик Михаил Вешатель наглядно показал, что в России господствует хоть слабо, капиталистический, но зато сильный военно-феодальный империализм. Романовский империализм лживый и беспринципный, готовый ради своей власти и мошны не щадить собственный народ ни женщин, ни детей, ни противника, ни союзников. Придя в марте под лозунгами «Мира, Земли» и «Прав трудящихся», русский Луи Бонапарт не дал народу ни первого, ни второго, ни третьего. Уже в июне Михаил Романов начал беспощадную войну и начал ее не с декларируемых врагов, а с народа союзной Франции. Русские штыки вместе с штыками английскими и немецкими утопили в крови новую парижскую коммуну, задушили революцию, первой сделавшую реальные шаги к прекращению мировой войны, достижению реальной социальной справедливости». Капитализм объединился и первым начал войну против пролетариата. Мировая буржуазия встала под реакционные знамена монарха-либертизма. Примечание. Монарх-либертизм – термин, применявшийся в работах Владимира Ульянова в 1917-1918 годах для определения идеологии императора михаила в отличие от ярлыков навешиваемых им после ликвидации анархистского мятежа монархо корпоративизм монархо-синдикализм более точно передает суть содержания неоромонаялизма указывая на симфоничность в нем консервативных основ неомонархизма и прогрессивистских идей солидарного освобождения творческих сил человека и общества, используемый в критике со стороны либералов и принятый многими сторонниками идей императора Михаила Великого термин ⁇ Михаилизм ⁇ Употреблялся в ленинских работах только единожды для раскрытия через его этимологию культа личности богоподобного Михаила. От еврейского «Микаэль», буквально, «Тот, кто как Бог». Мировая буржуазия встала под реакционные знамена монарха-либертизма, встала, невзирая на разделявшие их народы окопы. Тогда на баррикадах Парижа у нас не было шансов победить. «У наших врагов было не только военное превосходство, но и была организованная сила, сплоченная вокруг неомонархизма и освобожденчества. Нам же только в Париже удалось объединить силы в революционном социалистическом интернационале, Международном союзе борцов за лучшее будущее человечества. Искры коммуны разлетелись по всему свету, ее огонь породил наш интернационал». «Сегодня РСИ — та сила, которая готова сплотить и вести все революционные силы в любой точке мира к народной революции, свержению буржуазного уклада и государства. Без наличия такой силы нельзя представить победу социалистической революции». Залог победы мировой революции в обличении огромных масс населения Земли в революционное движение, в соединении борьбы трудящихся классов за социализм с борьбой народов за национальное и социальное освобождение. Единстве мирового революционного движения, верности идеям первого интернационала и пролетарского интернационализма. Но социалистическая революция не может победить сразу одним порывом. И во всем мире капитализм хорошо организован, и нам нужно искать в его цепи слабейшее звено. Россия не была таким звеном. Еще год назад я писал, что не надеюсь дожить до победы в ней социализма. Нельзя надеяться победить в стране, пусть и не передовой экономически, но крепкой в собственной дикости». «Без победы над самодержавием и произволом, без установления демократических свобод и свержения царизма надеяться на социалистическую революцию в России невозможно». «Страны с развитой буржуазной промышленностью тоже устойчивы в защите капитализма. Даже Франция, ослабленная войной и имеющая давние революционные и парламентские традиции, не смогла вырваться из порочного круга. Такие страны буржуазии готовы защищать всем миром, невзирая на собственные противоречия». Только страны, давно и решительно порвавшие с монархией, вытравившие ее социальные и идеологические основы, но не ставшие еще на пути монополизма и империализма и отдаленные от его центров, пусть и не сильные экономически, но с уже достаточно большим и развитым пролетариатом, имеют сегодня шанс на победу социалистических сил». Подготовленная многолетней революционной борьбой Мексика сегодня есть мировой форпост революции, революции, еще не потушенной в Европе и уже охватившей Индию и Китай, Судан и всю Британскую Восточную Африку». В отличие от лицемерно замирившихся без аннексий и контрибуций капиталистов, укрепляющих и возрождающих монархии в Европе, народы Африки, Азии и Латинской Америки решительно борются за подлинный мир и демократию. Именно эти народы и трудящиеся развитых стран... Реально противостоят мировому капиталистическому царизму и способны одержать решительную победу над ними. Этот год подтвердил, что такой победоносной силы не может быть крупная буржуазия, помещики, фабриканты, общество, идущее за освобожденцами». «Освобожденцы». Практическая дословная автоцитата из собственной ленинской брошюры 1905 года «Две тактики социал-демократии в демократической революции». Мы видим, что они даже и не хотят решительной победы. Мы знаем, что они не способны по своему классовому положению на решительную борьбу над царизмом. Слишком тяжелым ядром на ногах является частная собственность, капитал, земля, чтобы идти на решительную борьбу». Слишком нужен им царизм с его полицейскими, бюрократическими и военными силами против пролетариата и крестьянства, чтобы могли они стремиться к уничтожению царизма. Нет, силы, способной одержать решительную победу над царизмом, может быть только народ, то есть пролетариат, крестьянство и пионство. Пион, холоп, батрак. Карл Маркс в «Капитале» характеризовал пионаж, как скрытую форму рабства, указывая, что посредством суд, которые должны быть отработаны, и обязательства, по которым переходят из поколения в поколение, не только отдельный рабочий, но и вся его семья становится фактически собственностью другого лица и его семьи. Сочинение Карла Маркса и Фридриха Энгельса, второе издание, том 23, страница 179. Если брать основные крупные силы, распределяя сельскую и городскую мелкую буржуазию, тоже народ, между тем и другим. Решительная победа революции над царизмом есть революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства, ведомых самоотверженным и монолитным союзом всех революционных социалистов мира». Мы знаем, что буржуазии страшен такой союз. Мы ясно видим, что шумиха вокруг взрыва яхты с кучкой американских финансистов в бухте Нью-Йорка превращается в антисоциалистическую, антимексиканскую истерию. Мы решительно отмежовываемся от всех обвинений в этом взрыве. «Индивидуальный террор не наш метод. Мы боремся не с отдельными буржуями, а со всем классом капиталистов. От гибели одного или нескольких из них нет никакой пользы для нашего дела. Выгода приобретателей случившегося следует искать в богатых особняках Лондона, Орлеана и самого Нью-Йорка». Но сегодня, после года ожесточенной классовой борьбы, мы готовы ответить на все посягательства на нашу революцию. Великий русский революционер Михаил Бакунин. Примечание. Дом рабочих мира является крупнейшей пролетарской организацией Мексики того периода. Основной его идеологией является, основной его идеологией является анархосиндикализм и анархокоммунизм. Потому Владимир Ульянов упоминает общую с ним национальность лично уважаемого им лидера мирового анархизма Михаила Бакунина и избегает неприемлемых для анархистов терминов и формулировок. «Писал, что революция никогда не успокоится, пока не разрушит старого отрехлевшего мира и не создаст из него нового прекрасного мира». Здесь, в Мехико, мы с вами прочно встали на этот беспокойный путь. Новый год, год 1918 будет годом нашей победы. Победы трудящихся Мексики, а потом и всего мира. Пролетарии всех стран, объединяйтесь. Сим победим! Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, 31 декабря 1917 года, 13 января, 1918 года по новому стилю. Ничем не примечательный вечер. Грязный снег скрипит под ногами. По унылым грязным улицам спешат прохожие. Едут автомобили, гремят грузовики. Нередки и местные извозчики. Пусть их меньше, чем в Москве, но транспорта на лошадиной тяге хватает и в Нью-Йорке. Утихли праздники, утихли страсти, отгремели взрывы и скандалы. Сегодня они впервые соберутся вместе после всего произошедшего. Он, его композиторы и грим. В узком кругу, не привлекая особого внимания, у них сегодня свой маленький праздник. В России Новый год. Не Рождество, конечно, но после успешно выполненной работы грех не пропустить рюмочку-другую. Подарков не будет. Да и какие тут могут быть подарки? Хорошо, что все закончилось хорошо. Без накладок, конечно, не обошлось. Привинченные к днищу яхты-бомбы, когда надо, не взорвались, пришлось раньше времени выпускать бешеных мексиканцев, а с ними одни хлопоты. Благо, на торпедном аппарате стоял грим и дал ровно такой залп, как было необходимо, и именно в то время, как было указано. В итоге две торпеды попали в яхту, одна прошла мимо, а на Любави, убедившись, что торпеда не попала в пароход, Вагнер взорвал заложенную заранее бомбу, обозначавшую попадание торпеды, укрепленную снаружи, дабы металл борта был вывернут внутрь судна. Не все гладко прошло, и во время спасательной операции, ибо в общем хаосе, спасли лишних, но в целом, положа руку на сердце, все прошло неплохо. Шифы, сотоварищи отправились на дно. Из их союза композиторов никто не погиб и не попался. Мексиканцы дают показания, а два «смертника» в кавычках, Грим и Шуберт, были выловлены в числе прочих и прошли по спискам как матросы-любавы. Даже свеженьких погибших удалось подложить на Любаву. Так что сегодня у них будет маленькая холостяцкая пирушка, куда Анатолий и направляется». Осталось только зайти на центральный почтамп и осведомиться о том, нет ли писем до востребования на его очередную подложную фамилию. Письма есть. Быстро перебрав их, он с замиранием сердца увидел знакомый почерк, хотя и явно начертанный левой рукой. Оглянувшись, он вышел из почтамта и заспешил в более освещенное место. Небольшой ресторанчик показался вполне подходящим, и он присел за стойку. Дрожащими пальцами он раскрыл конверт и развернул письмо, написанное по-немецки. «Будете что-то пить, мистер?» Емец, пробежав взглядом, письмо кивнул. «Да, виски. Двойной. Два». Барман хмыкнул про себя и отправился выполнять странный заказ. Мало ли что у людей в голове. Лишь бы доллары платили. Таков его личный взгляд на жизнь. Взяв принесенный стакан виски, Емец сделал большой глоток и вновь принялся читать посткриптум. Да, это лучший подарок на все праздники в его жизни. Посткриптум. Я согласна. Ваша Н. Конец книги. Москва, 2020 год. Книгу читал Сергей Дедок.